Глава 35. -е. Слова не мальчика, но мужа. В то время, когда Тимофей, Лиза и Альф вернулись в город, сражение выплеснулось далеко за пределы площади у мэрии и супермаркета. Почти все улицы Клыкова напоминали поле битвы. В переулках что-то горело, взрывалось, ото всюду раздавались выстрелы, вопли и лязг мечей. Больше всего Тимофея и его спутников поразило то, что с улиц практически исчез багровый туман, который висел над городом несколько недель, но при этом в небе творилось что-то невероятное. Мало того, что ввысь несло сражение между теми, кто мог влетать, там ещё и зарождалось нечто, чему они не могли найти объяснения. Из скопления тёмно-багровых туч били вверх длинные, извивающиеся молнии. Они ударяли в невидимый купол, который при каждом ударе вспыхивал красными всполохами, а затем растекались по нему огненными потоками. Это зрелище завораживало, а над крышами разрастался огромный силуэт дракона с распростёртыми крыльями. При разрядах молний на его теле блестела чешуя Глаза и когти отливали золотом. Из-под его крыльев во все стороны тянулись длинные отростки, напоминающие щупальца, каждый из которых оканчивался утолщением. Монстр ещё не сформировался полностью, но его размеры уже поражали воображение. Огненный дракон в своём истинном обличии был безумно огромен. Мамочки, Глубокий вздохнула Лиза. Вы его тоже видите. Ещё как, мрачно кивнул Альф. Похоже, совсем скоро он опустится на землю. Его сейчас только купол сдерживает, а этому они пытаются ворваться в мэрию. Тимофей махнул на стаю злых дней, выбежавшую из соседнего переулка. Чудища большими скачками неслись в направлении главной площади Клыкова. "Видимо, нам тоже туда", сказал Альф. У края тротуара лежал брошенный кем-то меч, длинный клинок почернел от копоти. Юный огненный волк поднял его и взмахнул в воздухе, принаравливаясь к весу и балансировке. "Нужно, но только не всем", Тимофей странно взглянул на Лизу. "Будет лучше, если ты туда не пойдёшь". "С какой стати?" удивилась девушка. "Потому что я сильно за тебя беспокоюсь. И отец тоже беспокоится". Не зря он просил меня приглядывать за тобой и Оксаной. Не стоит тебе сейчас идти с нами. Лучше найти укрытие и отсидеться там, пока все не закончится. — Но тогда тебе тоже не стоит туда идти, — резонно ответил Элиза. — Ведь если они за тобой охотятся, по крайней мере, я точно знаю, что убивать меня они не планируют, — сказал Тимофей. И они не смогут заставить меня делать что-либо против моей воли. Но только если тебя в этот момент не будет рядом, понимаешь? Похитив тебя, Дашка заманила меня в ловушку. В тот момент я забыл обо всём на свете и хотел лишь одного спасти тебя из её когтей. Нельзя, чтобы подобное повторилось, особенно сейчас. Тебе не нужно меня спасать. Никогда в жизни не прощу себя, если с тобой что-то случится снова. "То куда же мне деться?" тихо спросила Лиза, поняв, что Тимофей прав. "Как вы сами говорили, в Клыках сейчас нет безопасных мест". Так что лучше я с вами, обещаю быть осторожной. Я тоже буду за ней приглядывать, пообещал Альф, снова взмахнув мечом. Ни о чём не беспокойся, Тим, вместе справимся. Тимофею пришлось согласиться с их доводами. Они вышли из очередного переулка и замерли, отаропев Перед ними возвышалось новое чудовище. Подобных ему Тимофей видел лишь в темной академии. Широкоплечья и мускулистая тварь, покрытая густой черной шерстью и ростом около двух с половиной метров. Она стояла на двух ногах, оканчивающихся копытами. Длинные руки, висящие ниже колен, напоминали человеческие, без копыт. но с кривыми острыми когтями, голову монстра венчали изогнутые козлиные рога, морда была вытянутой, а узкие глаза горели красным огнём. Козлоногий издал громкое бленение, из мрака позади него возникло ещё двое точно таких же. Алфа Лиза вытрясли глаза. Тимофей, опомнившись, поднял руку, и в его ладони начал расти огненный шар. Но трое монстров уже бросились на ребят. "Бежим!" крикнул Зверев, поняв, что выстрелить огнём не успеет. Тимофей хорошо усвоил урок: когда не хочешь или не можешь сражаться, разворачивайся и беги. Именно так они сейчас и поступили. Тимофей, Лиза и Альф, сломя голову, помчались к противоположному выходу из переулка, а козла ноги утробно рыча понесли за ними. Затем копыта того, что бежал впереди, пару раз ударились об асфальт и вдруг перестали стучать. Тимофей шестым чувством понял, что тот прыгнул, и сейчас летит прямо на него. Зверев с разбегу кинулся на землю и откатился в сторону, а Козлоногий с грохотом приземлился в метре от него. Лиза испуганно взвизгнула. Тимофей тут же вскочил и с разбегу ткнул монстра головой в живот. Козлоногий врезался спиной в стену, чиркнув рогами по кирпичной кладке, но быстро пришел в себя и снова с рёгом поскакал за ударяющимися. бег группами. Альф бежал впереди и тащил за собой Лизу. Топот копыт у них за спиной звучал всё громче. Тимофей едва ощутил удар, а в следующий момент уже летел вверх тормошками. Он брякнулся на капот машины, припаркованной у края дороги, не удержавшись, скатился с неё на асфальт и громко охнул от боли. Пару секунд спустя из переулка показались Лиза и Альф. А за ними все трое козлоногих. Тимофей попытался вскочить и снова упал, от удара всё плыло, у него перед глазами на всё ж он заметил сенсей Аканто, который, казалось, материализовался из воздуха. Старик был в своём чёрном шёлковом кимоно, в руке он держал древний блестящий меч катано. Пригнёсь Коротко приказал он Тимофею, зверю в послушность сполс, но дорогу Акантов взлетел над ним в воздух и взмахнул мечом. Над головой Тимофея раздался изумлённый козлиный рёв, и рядом упали два конька рогов. Видимо, ближайшая тварь успела пригнуть голову, и Канто лишь укоротил ей отростки на макушке. Сенсей с лёгкостью приземлился на крышу автомобиля и, оттолкнувшись от неё ногами, тут же снова понёсся прямо на козлодонки. Один из монстров размахнулся и всадил кулак в то место, где только что стоял Канто, а от его мощного удара машина подскочила в воздух и два дня прокинулась. Тимафей, Лиза и Альф на всякий случай отбежали подальше. Канто ударил мечом в магната плечо твари, хлынула чёрная кровь. Монстры страшно взревели и врезался в сенсея кулаком. Канто отлетел в сторону и впечатался в кирпичную стену. Тимафей решил, что он уже не поднимется, но кицун лишь громко крякнул, встал с асфальта и снова ринулся к злоногим. Совершив немыслимые пируэты в воздухе, старикан в мгновение ока обезглавил сразу двоих. Все случилось так быстро, что Тимофей и его друзья даже не успели толком ничего рассмотреть. И сдав жуткое бленье, в атаку ринулся третий рогатый монстр. Тут Тимофей спохватился, что пора, наконец, помочь старику. Он уже начал превращаться, но тут из переулка... De rabya asfalt zolatisnymi kopytami vyletil ogromny siyayushchiy baran i siloy poddal kozlodogomu svoyemi sverkayushchimi i zagnutymi rogamami monstra zashvernul na krishchu sosednego zdaniya ot tuda denos sogulkiy udar i bol'she ne zvuka — А из переулка выбежал Овен из королевского зодиака, затянутый в черную кожаную броню. В правой руке он держал обнаженный меч, верхнюю часть лица закрывала маска, но звери все равно без труда его узнал. Клим изумил с Тимофей. — Не Клим, а новоявленный Овен, — удовлетворенно хмыкнул Канто. — Один из моих лучших учеников. Я гляжу, мои уроки не прошли дар. — Вы уже вернулись из леса? Мы прервали ритуал, но слишком поздно, крикнул им Клим. Верховная мать Змей уже исполнила свою миссию. Мы это и сами видим, буркнул Альф, указав обожжённым мечом на силуэты драконов в красном небе. Сейчас всем нужно идти к Марии, добавил Поликутин. Там уже все наши огненные волки пытаются прорваться к входу в башню. Мы не должны этого допустить. Солование мальчика на муже довольно произнёс к онто, а затем он сорвался с места и помчался вслед за Климом и его сияющей рогатой аватарой. Тимофею и остальным ничего не оставалось, ис как побежать за ними следом.